Глава 18. Согласно известной легенде, доктор Фауст не был удовлетворен своими знаниями, а знал он немало. По этой причине он заключил с дьяволом договор. Взамен на все знания мира, а также на власть и удовольствия, которые они приносят, он отдаст свою душу. Эта сделка оказалась довольно выгодной. но ровно до тех пор, пока Фауста не потащили в преисподнюю демоны, и вившиеся выскать долг. Прежде чем я заболел болезнью Костлимана, я успешно продвигался по пути образования и карьеры, которые обещали сделать меня кем-то вроде высшего авторитета. Нашу эпоху в целом можно назвать светской и индивидуалистичной. Но разве в символах медицины нет чего-то священного? Белый халат, посох Асклепия, закрытые для посторонних палаты, официальные заявления, писаные заповеди. Я готовился вступить в эту касту, приобщиться к знаниям веков. Мне предстало стать инструментом жизни и смерти. Когда моя собственная жизнь оказалась непрочной, почти похожий на ад я поступил ровно так, как следовало, обратился к высшему медицинскому авторитету и получил неправильный ответ. Я обратился снова, и ответ опять оказался неверным. Да, я не умер, но лишь по воле провидения. Я перестал верить во всеведение медицины. Я поступил Противоположно Фаусту. Я отверг веру в то, что у кого-то есть все ответы и все знания мира. Я больше не надеялся на готовые решения. Вместо того, чтобы обратиться к волшебному, таинственному высшему авторитету, способному наделить меня знаниями, я стал читать книги, знакомиться с исследованиями, изучать белки. Я Взялся за работу. Я пережил еще несколько кошмарных эпизодов, а потом получил нечто вроде отсрочки исполнения приговора. Я отношусь к своему текущему состоянию реалистично. Это просто отсрочка казни. Но у этой сделки Фауста, наоборот, есть и еще один аспект. Я начал с попытки спасти собственную жизнь Теперь же стараюсь спасти другие жизни, будто бы границы моей души раздвинулись и соприкоснулись с душами многих людей, так, как я никогда не мог себе представить. Это не временная выгода в обмен на долгие последствия, как у Фауста. За отказ от всеведения, за ад на земле, через который я прошёл, моя жизнь стала больше. Я стал сильнее связан с остальными людьми. обрёл чувство общей ответственности я получил невообразимо много и всё же мне это часто кажется недостаточным следующим после меня пациентом которому назначили сиролимус была пятилетняя девочка по имени Кэти диагноз ей поставили в 2 года в таком возрасте как раз появляется интерес к принцессам и окружающему миру ей всё предстояло делать впервые: копаться в песочнице, играть со старшим братом, и всех этих занятий приходилось избегать, чтобы защитить хрупкую, капризную иммунную систему. Доктор сказал родным Кэти, что у него мало опыта в отношении болезни Костлемана и распечатал какую-то сомнительную информацию из интернета. На тот момент Диагностические критерии ещё не были опубликованы. Однако его знаний хватало для понимания того, что болезнь Кэстлимана у детей изучена ещё хуже, чем у взрослых. Родителей Кэти, разумеется, охватил ужас. В конце концов, они вышли на SiDCN. Нам удалось найти эксперта в этой области, но несмотря на все его усилия, Кэти ничего не помогало. Четыре с лишним года она не могла нормально жить. Её лечили долго и безуспешно. Она перенесла 14 госпитализаций и целый ряд процедур: химиотерапию, иммунодепрессанты, но никак не получала свою отсрочку. Катя назначили цитотоксическую химиотерапию. Симптомы немного ослабли, но такое лечение высасывало из неё энергию и подавляло рост Чтобы убрать серьёзный побочный эффект геморрагический цистит, девочку положили в больницу и в течение 9 недель непрерывно вводили лекарство через центральный венозный катетер. Пока всё это происходило, её папу, военного, постоянно посылали на Ближний Восток. Перебрав все варианты, доктор решил опереться на мой случай. и мои данные и попробовать сиралимус. Кэти пока не поправилась до конца, и у неё по-прежнему бывают плохие дни, но за последний год препарат значительно улучшил качество её жизни и помог избежать госпитализаций. У неё теперь больше сил, она бегает, смеётся и играет столько, сколько не играла в предыдущие 4 года. Благодаря быстрому улучшению здоровья и приливу сил, она смогла окончить детский сад и в этом году даже научилась кататься на велосипеде. Все эти перемены нельзя учесть в клиническом испытании, но для родителей они так же важны, как любые другие параметры. Кейти становится обычным ребёнком. Её мама Милева решила присоединиться к нашей борьбе, И стать лидером программы CDCN по вовлечению пациентов. Она делает невероятно много: утешает членов семей, потерявших близкого человека, мотивирует пациентов помогать нам. Болезнь Кастлимана очень рано стала для меня личной проблемой, потому что я сам с ней сражался. Теперь я принимаю её ещё ближе к сердцу. ведь я общаюсь со множеством страдающих от нее пациентов, таких, например, как Кэти. Я вижу, что дела у нее идут на поправку, и это очень большая радость и для меня, и для всей нашей команды. Когда Сиролимус решили использовать в качестве последнего средства у следующего пациента, я испытывал еще больше надежд. Лиза, 14-летняя девочка из Колорадо, всегда могла похвастаться отличным здоровьем ездила верхом занималась гимнастикой и бегом айэмсиди всё это перечеркнуло за считанные дни приведя лизу в отделение интенсивной терапии органы отказывали по всему телу прибывала жидкость девочка начала терять сознание блокирование и л6 не помогало Говровая бомбардировка комбинированной химиотерапией не работала. Она жила только благодаря вентиляции лёгких и аппарату для диализа. Наряду со всеми другими средствами врачи решили попробовать серолимус. Появились небольшие признаки улучшения, а потом провал. Несмотря на многочисленные раунды химиотерапии и полную дозу серолимуса, Организм Лизы не выдержал атаку собственной иммунной системы. Она скончалась через 3 месяца после госпитализации. Идиопатическая мультицентрическая болезнь Костлимана снова победила. Нельзя было сделать ничего, но от этого не становится легче. Может быть, сиролимус и совершает пока чудо для меня, Но далеко не всем так везёт. Насколько мне известно, среди случаев применения этого препарата у больных I MCD отмечались и успехи, и неудачи. Этого мало. Недостаточно того факта, что он помогает мне, по крайней мере, в тот период, когда я пишу эти страницы. Почему же у одних сиролимус работает, а у других нет? Что ещё идёт не так? Какую мишень следует выбрать для очередного нового подхода к лечению? Чтобы ответить на эти вопросы, я продолжаю трудиться. Недавно я собрал данные о связи Т-лимфоциты, vIGF, mTOR, подал заявку на грант и получил финансирование национальных институтов здравоохранения. Это первый в истории грант по схеме R01, И вообще федеральный грант, выделенный на изучение IMCD. Мы обращаемся в фонды, чтобы иметь возможность лучше разобраться с T-лимфоцитами VEGF и mTOR и провести клиническое испытание сиролимуса у пациентов, которым не помог силтуксимаб. Мы надеемся определиться с эффективностью сиролимуса при IMCD. и открыть другие инновационные методы терапии. Недавно я читал свою медицинскую документацию и увидел сверху страницы незнакомую надпись: G47.Z2. Это код МКБ Международной классификации болезней. В США их присваивает центр услуг по программе Medicare и Medicaid. Эти коды входят в обширную систему классификации, на которую опирается медицина. Кодировка позволяет группировать различные явления и коротко их называть. Без кодов и категорий мы удивлялись бы каждому новому пациенту, и медицина состояла бы из непрерывных импровизаций. Думаю, мне простительно было не знать, что такое D47.Z2. Потому что коды бывают весьма странными и слишком уж неточными. Например, вид 91.07XD это ожоги, полученные при возгорании водных лыж. Вид 97.33XD травма от засасывания в реактивный двигатель во второй, второй раз. А W61.62XD подумать только Последствие от столкновения с уткой. Смущённый, я обратился к Google. Оказалось, что D47.Z2 означает болезнь Костлимана, наш собственный код. Когда мне в своё время поставили диагноз, у моей болезни не было уникального кода. Её обозначали кодом разное которая охватывал целый ряд заболеваний, плохо поддающихся классификации. Теперь всё будет иначе. Нельзя сказать, что в то время ожоги при катании на водных лыжах встречались чаще или чаще возникала потребность в этом коде. Просто те, кто страдал от болезни Костлимана, отстаивали введение кода меньше, чем жертвы таких происшествий, и ничего бы не изменилось. если бы мы с фрицем Ван Ре и коллегами по CDCN в 2014 году не пролоббировали в соответствующей организации введение кода. Чтобы это стало реальностью, кому-то пришлось превратить надежду в действие. Не сделаешь сам, может быть, не сделает никто. Мы прошли долгий путь. До создания CDCN борьба с болезнью Костлемана Чем-то походило на ситуацию, при которой американские колонисты устраивают междоусобицу и одновременно пытаются прогнать британцев. Прошу прощения у британских коллег и товарищей по Оксворду, но британцы в моей метафоре это болезнь Кастлимана. Колонисты никогда не победили бы, если бы не были едины. CD-N привлекает учёных и связывает их общим видением и планом. Вместе мы можем сделать больше, чем по отдельности. Теперь наша сеть работает с биологическими образцами пациентов со всего мира и получает недоступный ранее объём информации, а не фокусируется лишь на одной молекуле, например, интерлейкине 6 в крови ряда пациентов с болезнью Костлемана, как это происходило прежде. Возьмём свежий пример. Мы с Фрицем в настоящее время анализируем результаты одного исследования в области протеомики. Мы измерили уровень 1300 белков в 362 образцах крови, взятых у 100 больных IMCD, 60 пациентов со связанными нарушениями иммунной системы и 40 здоровых участников контрольной группы. Предварительный обзор этих данных указывает на то, что предлагаемая нами модель верна по крайней мере в одном отношении. В IMCD задействовано много цитокинов, а не только интерлейкин-6. Помните, нельзя увидеть то, чего не ищешь, и нельзя знать то, чего не измерил. Кроме того, эта информация подтверждает, что IMCD Видимо, и правда находится на пересечении лимфомы и аутоиммунных заболеваний. Мы с Фрицем являемся сопредседателями научного консультативного совета CDCN. Он возглавляет экспертную работу и деятельность, связанную с лечением пациентов, я курирую наши трансляционные исследования. Мы по-прежнему часто спорим об интерпретации данных, Но в науке это очень важно. Наши дебаты и разногласия приближают нас к правильному ответу. Иногда после этих разговоров мы идём выпить пиво. Фриц прежде всего мой коллега, во-вторых, друг, а в-третью, так уж получилось, ещё и мой лечащий врач. Чтобы Сидисен имела возможность проводить масштабные исследования на подобии этого из области протеомики, Мы разработали разнонаправленную стратегию. Мы организовали биобанк, благодаря которому непрерывно получаем образцы и данные пациентов. Биоматериалы теперь могут храниться до тех пор, пока наша сеть путём краудсорсинга не определится с очередной блестящей научной идеей или пока не накопится достаточно образцов для проведения исследования. находящегося в режиме ожидания. Мы по-прежнему просим наших врачей и учёных предоставлять образцы. Однако оказалось, что гораздо эффективнее обращаться к пациентам напрямую, точно так же, как при сборе данных для регистрового исследования. Координация обмена образцами между учреждениями, в которых работают наши учёные, невероятно трудоёмкая задача. Она требует применения навыков переговоров, принятия различных стратегических решений и знаний из управленческой экономики, всего того, чему меня учили в школе бизнеса. К счастью, пациенты готовы участвовать в поисках лекарства и посвящают себя науке в самом буквальном смысле, отдают образцы своих крови и тканей. Они часто пишут в социальных сетях, что CDSN для них единственная надежда на исцеление и нормальную жизнь, но в действительности это они, жертвующие образцами, данными и средствами, дают CDSN единственную надежду на успех. В крупномасштабных проектах мы стараемся сотрудничать с техническими и фармацевтическими компаниями. Одна из них MediData Занимается машинным обучением и инструментами обработки информации и сейчас помогает нам извлекать важные клинические идеи из полумиллиона точек данных, собранных в ходе протеомического исследования. Фарминдустрию любят демонизировать из-за нескольких чёрных овец, но она обладает невероятными возможностями творить добро. предоставляя средства, данные и образцы для исследований. Отсутствие этих крупиц информации и сложности при получении ресурсов зачастую сдерживают прогресс и не дают совершить прорыв. Кроме того, фармацевтические компании – единственные игроки в сфере медико-биологических исследований, которые непосредственно разрабатывают целительные лекарства. спасение жизни пациентов и наша конечная цель. Мы никогда о ней не забываем. Мы уже добились нескольких крупных успехов в области IMCD и в настоящее время проводим ряд очень серьёзных международных исследований. Мы ищем причину заболевания, ключевые типы клеток, сигнальные пути и новые подходы к лечению. Результаты первого межорганизационного исследования Его научный охотник на вирусы из Колумбийского университета, о котором я говорил, показали, что вирусная инфекция вряд ли вызывает эту болезнь. Теперь мы переключили внимание на генетику, определили несколько мутаций и в настоящее время проверяем, не могут ли они быть причиной или факторами IMCD. На этот след нас навёл ещё один приоритетный пункт международной научной повестки CDC N. Геномное секвенирование. Это исследование стало возможным благодаря сорока с лишним тысячам долларов, которые пожертвовали мои однокурсники по Уортонской школе бизнеса. В настоящее время к изучению вероятной роли и эффектов этих генетических изменений при AMD привлечено множество независимых специалистов. Я вхожу в число этих учёных. и одновременно являюсь пациентом, у которого были выявлены изменения в одном из генов, регулирующих иммунную систему. Интересующий нас ген включает и выключает Т-лимфоциты. Его мутация могла бы объяснить, почему они выходят из-под контроля и возникает IMCD. Однако определить, является ли эта мутация причиной или ложным следом, совсем непросто. Это не очевидно. В геноме любого из нас есть тысячи редких вариаций, не ведущих вообще ни к каким последствиям, и найти среди них тот вариант, который действительно связан с заболеванием, гораздо сложнее, чем при словуту иголку в стоге сена. Это больше похоже на поиски в стоге, состоящем из 3 миллиардов соломинок, одной соломинки, которая выглядит точно так же, как все остальные. Было бы здорово, если бы она выделялась как иголка. Уже известно, что я унаследовал по одной мутантной аллели от каждого родителя. У мамы мы сумели провести генетический анализ через 10 лет после её смерти. Дело в том, что она принимала участие в клиническом испытании. У неё взяли несколько пробирок крови, но так и не изучили их. Я знал об этом проекте и образцах. Потому что сам держал её за руку во время процедуры, ей, как и Лизи, становилось плохо при виде иглы. Тогда она дала своё согласие на последующие исследования и привлечение сторонних специалистов. Она и представить себе не могла, что изучать эту кровь будет её сын, что её мальчику может оказаться полезная информация, кроющаяся в этих образцах. Короче, нам обоим в голову не пришло бы, с какими событиями столкнётся наша семья в последние 10,5 лет. Чтобы понять, вызывает ли редкая вариация гена предрасположенность к определённому заболеванию или его возникновение, можно ввести изменённый ген, обнаруженный у больного человека, в эмбрионы мыши. Когда мышата родятся, их фенотип и особенности необходимо сравнить с другими мышами, генетически идентичными за исключением именно этой мутации. Если у измененных мышей проявятся черты, аналогичные тем, которые есть у больных людей, а у контрольной группы их не будет, значит догадка верная. Рут Н. Ленган, докторант в моей лаборатории, в настоящее время проводит опыты на мышах, Выясняя возможную роль этого гена при IMCD. Мы называем наших мышей маленькими деевами. Мы хотим верить, что идём в нужном направлении, но понимаем, нам предстоит ещё долгий путь. Ведь мутации в этом гене на данный момент не обнаружены у других больных IMCD. Со мной по-прежнему ежедневно связываются врачи и пациенты. Они хотят понять, как вылечить болезнь Костлимана, а также разобраться в том, как работает это заболевание. Я говорю, мы не знаем, намного реже, чем раньше, но по-прежнему вынужден повторять эти слова. Наверное, самое большое удовлетворение мне приносит то, что своими наработками мы делимся с другими группами, занимающимися редкими заболеваниями. Пусть они пойдут по нашим следам, построятся сосредоточенные на пациенте сети и с помощью краулсорсинга определят перспективные исследования. Пора положить конец изоляции. В медицине не должно быть места словам: мы не знаем. Мы сами тоже смотрим на другие заболевания и черпаем опыт в качественных исследованиях, проведённых для их изучения. Наиболее очевидный подход посмотреть на результаты нашей работы, поискать лекарства, уже одобренные для других заболеваний, и оценить возможности их применения при болезни Костлемана. Помните, с момента обнаружения повышенного уровня интерлейкина-6 при IMCD до одобрения FDA первого в истории препарата этой болезни, нацеленного на IL-6, прошла четверть века. А теперь подумайте, что в настоящий момент примерно полторы тысячи препаратов от различных болезней уже одобрены. И какие-то из них завтра или даже сегодня можно будет применить впервые в истории для лечения одного из 30 миллионов американцев. страдающего от одного из примерно 7 тысяч редких заболеваний, не имеющих одобрения FDA-терапии. Сколько уже существует лекарств, которые ждут своего часа, чтобы начать спасать людей от смертельных недугов? Позвольте мне рассказать об одном таком случае. У моего дяди Майкла диагностировали метастатическую ангиосаркому. Редкое онкологическое заболевание с ужасным прогнозом. Мы с ним поехали к лучшему специалисту по саркоме. Он сказал, что есть два варианта лечения, но жить дяде вероятно остаётся примерно год. Я спросил доктора, может ли он отправить опухоль на генетический анализ, возможно, удастся найти мутацию и применить направленную терапию, уже одобренную для других видов рака. Тот ответил, что проводить такой анализ нет смысла, потому что он редко даёт полезную информацию. Конечно, генетическое тестирование по большей части информативно для постановки диагноза и определения прогноза, но на выбор лечения оно влияет меньше, чем в 10% случаев. Допустим. Но может дядя как раз и входит в эти меньше, чем 10%? Подумал я. Когда я попросил проанализировать опухоль на предмет так называемого PD-L1. Если тест окажется положительным, можно будет применить одобренный FDA ингибитор PD-L1 или ингибитор его рецептора PD-1. Первый лиганд молекулу белка программируемой клеточной смерти часто находят на поверхности раковых клеток. Он появляется в результате онкогенных мутаций и повреждения ДНК. Этот белок не просто прячет опухоль от иммунной системы, но и в прямом смысле вызывает гибель иммунных клеток, которые пытаются убить рак. Таким образом, если уровень PD-L1 у больного повышен, ингибирование этого белка или его рецептора позволяет клеткам иммунной системы распознать и уничтожить раковые клетки, оставшись при этом в живых. Если дядя – один из таких пациентов, и блокирование PD-L1 окажется эффективным, это будет настоящее чудо. Но врач заявил, что применение ингибитора PD-L1 не изучалось ни при ангиосаркоме, ни при других видах саркомы, и блокаторы PD-L1 и его рецептора в таких случаях не используют. Так что заказывать анализ и рассматривать возможность подобной терапии он не станет. Даже если результат окажется положительным, лекарство вряд ли сработает, и к тому же оно неприемлемо дорогое, — закончил он. «Откуда вы знаете, раз никогда не пробовали? — хотел спросить я. Кому-то придётся быть первым. Вы же сами только что сказали дяде, что он скоро умрёт, и вариантов почти нет. И вообще, не вам решать, что для человека неприемлемо дорого, а что нет. После визита я посоветовал дяде найти другого онколога, того, который закажет эти анализы. Он так и сделал. Специалист по саркоме оказался прав в одном. Генетические тесты действительно не принесли сюрпризов. В раковых клетках не было мутаций, поддающихся эффективному лечебному воздействию. Однако анализ на PD-L1 оказался не просто положительным. Этот белок буквально усеял клетки опухоли. Способно ли блокирование PD-L1 вылечить рак? Два лекарства, нацеленные на рецептор PD-L1, Уже получили одобрение FDA для применения при раке лёгких и меланоме. Скори дядя стал первым известным нам больным ангиосаркомой, принявшим один из этих препаратов. Это привело к резкому уменьшению симптомов и размера опухоли. Лабораторные показатели улучшились. Надеюсь, к моменту публикации этой книги ремиссия будет продолжаться уже 3 года. Конечно, будущее предсказать нельзя. Но, как говорит дядя Майкл, каждый день подарок. После этого случая препарат и его аналоги начали применять не по показаниям при ангиосаркоме. Идут клинические испытания. Мы надеемся, что наш опыт поможет многим другим пациентам, страдающим от этой болезни. А сколько ещё подобных лекарств лежит на полках городских аптек? К сожалению, у фармацевтических компаний мало причин вкладываться в дорогостоящие клинические исследования уже одобренных препаратов на предмет применения их при редких болезнях. Если такие испытания и проводятся, их результаты редко ведут к заявкам на расширение сферы использования. Процесс слишком дорогой, трудоёмкий и вдобавок может привести к негативным последствиям. Если в ходе такого исследования обнаружится новые побочные эффекты, то уже имеющееся одобрение может быть отозвано. Нужно стимулировать изучение одобренных методов терапии для пациентов, у которых нет других вариантов лечения, ведь мы с дядей живой пример того, что для многих из них уже существуют такие варианты, они просто не обнаружены. Пока не обнаружены Сейчас, когда я пишу эти строки, я чувствую себя совершенно здоровым. Я нахожусь в такой хорошей форме впервые с 2010 года, со времени начала моих бед. Правда, я больше не занимаюсь спортом, не потому что не могу, а потому что хочу отдавать все свои силы победе над болезнью, а также проводить время с Кетлин и другими близкими людьми. За первые три с половиной года, прошедшие с момента постановки диагноза, у меня было пять смертельно опасных эпизодов. После того, как я взял лечение в свои руки, за пять лет рецидив не случился ни разу. Это самый долгий период ремиссии. Он примерно в семь раз длиннее, чем средняя продолжительность предыдущих. Я с уверенностью говорю, сиролимус продлевает мне жизнь. Даже странно, что он с самого начала был меньше, чем в полутора километрах от меня, в аптеке недалеко от дома, но никому не пришло в голову его попробовать. Иногда ответ скрывается на самом видном месте. Но война не окончена. Рано складывать оружие, потому что болезнь Клемана по-прежнему существует и приносит людям страдания. Когда обо мне заговорили в средствах массовой информации, Я стал получать много писем. Меня поздравляли с победой над болезнью, к сожалению, преждевременно. Если провести параллель с американским футболом, то, образно выражаясь, в 2012 году противник прижал нас к нашей линии ворот, и мы почти проиграли. Однако, несмотря ни на что, мы вернули инициативу и теперь идём вперёд. Сегодня мы приближаемся к центру поля и работаем по нескольким перспективным направлениям. Но часы тикают. Нам нужна помощь в этой погоне за исцелением. Нам по-прежнему предстоит сделать очень многое для меня, для тысяч других людей, борющихся с болезнью не на жизнь, а на смерть. И я знаю, если за это не возьмёмся мы, то больше не возьмётся никто. Конечно, я понимаю, что и сам нахожусь под угрозой. Болезнь может вернуться в любой момент. Отдаляясь от последнего рецидива, я, вероятно, приближаюсь к следующему. И всё же, если я заболею снова, всё будет совсем не так, как раньше, потому что понимание IBD медицинским сообществом и подходы к лечению изменились. Изменился и я. Я познал разницу между надеждой и неуязвимостью в надежде, о которой говорилось в маминой газетной вырезке. Их разделяет настоящая пропасть, столь же большая, как расстояние между желанием и действием. Я делаю всё, что в человеческих силах, чтобы до следующего рецидива успеть постичь тайны этой болезни, и это поможет мне меньше волноваться. когда осмелюсь сказать, есть ли он наступит мне не о чем будет жалеть я одрался всеми доступными средствами я наслаждался каждой минутой своей погони за надеждой и жизнью